Глава одиннадцатая. Минуло уже три месяца со дня их свадьбы. Для Дота они стянулись в долгие-долгие годы. Она продолжала жить в состоянии все того же безмолвного отчуждения, и когда Оли был рядом, и когда его не было дома, со страхом ожидая того момента, когда он вернется. Хотя трудно было назвать домом то помещение, в котором они ютились. Дот была уверена, что никогда эта квартирка не станет для нее настоящим домом. Родители навестили их лишь однажды. Атмосфера встречи была неловкой, и Джоан и Рэг чувствовали себя явно не в своей тарелке. Хотя Рэк, по своему обыкновению потрепался о том о сём с зятем, вспоминая некие забавные подробности свадебного застолья, они даже договорились о новой встрече друг с другом, но уже в пабе. И их несколько показное веселье лишь сильнее подчеркивало ту недосказанность, которая буквально витала в воздухе. Джоан тоже сделала вид, что не заметила той скудности быта, которая царит в доме новобрачных, хотя невольно подняла брови и сделала глубокий вдох, окинув взглядом убогую обстановку. Она ни словом не обмолвилась о том, что угощение на столе было предельно скромным, что у дочери запали глаза, а темные круги вокруг сделали их похожими на два огромных синяка. Все четверо устроились в большой комнате, причем Олли и Дот сидели прямо на полу, подложив под себя подушки. Где-то через час с небольшим Джоан вдруг засобиралась домой, сказала, что боится пропустить автобус, и все молча приняли ее объяснение как должное. Никто не возразил, не сказал, что вообще-то автобусы здесь курсируют регулярно через каждые сорок минут. Ни Олли, ни Дот не стали уговаривать родителей посидеть еще немного, выпить еще по чашечке чая, Поговорить, вспомнить еще пару-тройку смешных историй. Все понимали, еще один час в компании. Друг друга они просто не вынесут. На прощание родители пообещали в следующий раз прихватить с собой Ди. Не приминули похвастаться школьными успехами младшенькой. И тут Дот впервые за весь день улыбнулась. Она мысленно представила себе этот сгусток энергии, это бьющее через край жизнелюбие, какой была ее младшая сестренка очень умная и добрая девочка. Дот просыпалась с рассветом и сразу же принималась за хозяйские хлопоты. После переезда у Уолтемстоу она каждое утро начинала с того, что драила чистящие пасты и все рабочие поверхности на своей крохотной кухоньке, потом наводила блеск на полке в камине для подогрева пищи, затем принималась за полы на кухне, подметала, мыла, скоблила после чего наступал черед кранов и раковины из нержавеющей стали, которая полировалась до тех пор, пока не начинала сверкать, как зеркало. С помощью щетки для чистки ковров Дотт выметала пыль из всех углов, сметая мусор с линолеума и бетонного пола, а в завершении уборки протирала влажной тряпкой каминную полку, спинки и сиденья двух виниловых стульев. Стулья презентовала им на свадьбу мать Оли. Слезливая женщина с бескровно-бледным ртом. Вся уборка занимала минут двадцать, после чего можно было со спокойной совестью утверждать, что с домашними делами на сегодня покончено. Из-за проблем со спиной Олли временно не работал на заводе, а потому у него вошло в привычку спать до позднего утра. Из спальни он высовывался не раньше одиннадцати, шествовал вначале в ванную, потом перемещался в гостиную, усаживался на один из подаренных матерью стульев и начинал потягиваться в разные стороны и счастливой улыбкой на лице, что делало его в эти минуты очень похожим на ленивого вальяжного кота. Потом он снова исчезал в спальне и, наконец, представал перед дот уже в одежде, с более или менее приглаженными волосами, но не бритым. На заросшем щетиной лице отчетливо виднелись складки от подушки. Дот проворно проскальзывала в спальню, открывала Насте окно, делая все возможное, чтобы запахи присутствия мужа в этой комнате побыстрее выветрились. Воздух и в самом деле был очень тяжелым. Такой смешанный, но очень едкий запах мужского пота плюс стойкий сигаретный дым, которым, казалось, провоняло все вокруг. От этого букета ароматов ее сразу же тянуло на рвоту. Но как говорится, терпи, Дот, терпи». Приходилось как-то бороться с приступами тошноты. А чего она еще ждала? На что надеялась? Сдерживать себя из последних сил, чтобы не вырвало прямо на матрас? Ах, как же ей хотелось просыпаться по утрам в комнате, в которой пахло бы, как когда-то в ее детской. Сладковатые ароматы фруктового шампуня и никаких взрослых запахов. Или в комнате, где пахло бы солом, его дорогими одеколонами и экзотическими маслами. Какое-то время Дот стояла у распахнутого окна, вдыхала в себя полной грудью свежий воздух с улицы, бесцельно разглядывая крыши соседних домов. Потом прибирала постель, расправляла простынь, накидывала на матрас покрывала, сверху клала две подушки. Оля затягивалась первой с утра сигаретой. Лениво интересовался, когда Дот снова возникала в большой комнате. Еще не проголодалась. Это по умолчанию означало, что пора завтракать. Дот молча кивала в ответ и спешила на кухню. Включала газ, ставила на плиту сковороду. Оля неловко топтался рядом, не решаясь спросить напрямую, что на завтрак и будет ли он вообще. Дот кормила мужа два раза в день. Завтрак в двенадцатом часу дня уже больше смахивал на обед или на легкий ланч. А потому она жарила бекон, потом сооружала сэндвич из двух кусков белого хлеба и ламтя бекона, обильно смазав его кетчупом, после чего следовала кружка – крепкого свежезаваренного чая. Часам к пяти Оля снова выказывал желание поесть. На сей раз число бутербродов с беконом увеличивалось, иногда еще жарились яйца, которые тоже раскладывались по ломтикам белого хлеба, предварительно смазанных кетчупом. По средам и пятницам Дот покупала рыбу и жареный картофель в дешевом бистро, которое сравнительно недавно открылось на первом этаже их дома, и они съедали все это руками прямо из пакетов. И как только... Дот подносила к рту очередной ломтик жареного картофеля. Почему-то тут же вспоминала про Соло и про тех устриц в больших раковинах, которые, по его словам, подаются в его доме на больших блюдах. Но вот, все готово. Дот осторожно ставит тарелку со снедью на ручку стула и замирает в ожидании, пока Уолли в сласть почешет свой подбородок. Завтрак подан. «О, бекон! Чудесно!» Дот точно знает, что Уолли лжет но не может понять, почему он это делает. Хочет подлизаться к ней, что ли? Больно нужны ей его комплименты. Я могу поджарить пару тостов, если хочешь. Тосты? Нет, спасибо, этого вполне достаточно. Если ты и впредь будешь меня так закармливать, то я в скором времени превращусь в жирного поросенка. Уолли смеется в надежде, что Дот поддержит его шутку. Но она даже не улыбается в ответ. Она лишь молча разглядывает мужчину, сидящего перед нею, Этот мужчина никогда не пользуется одеколоном. Он не умеет петь или танцевать. Он может прилюдно почесать себя везде, где ему вздумается, и никогда не чистит зубы. Но что можно сказать такому человеку? Лучше промолчать. Оля откусил сразу почти половину бутерброда. Я так и думал, что тебе нравится готовить. Вот твоя мать, какая отличная кухарка, да и во всем остальном тоже. Небольшой кусочек белого хлеба выскочил у него изо рта и упал на стул. Дотт с трудом подавила в себе желание немедленно поднять эту крошку, но удержалась и лишь молча, пожав плечами в ответ, удалилась на кухню и принялась мыть сковороду. «У Оли...» Она ответила мысленно. Она всегда разговаривала с ним мысленно. «Это правда, Оля. Я действительно очень люблю готовить, но для тебя мне готовить не хочется. Вот если бы я была замужем за Солом, я бы старалась каждый день выдумывать что-то необычное, вкусненькое». А потом мы бы вместе лакомились моими деликатесами, смеялись, разговаривали, прежде чем лечь в постель. «Ах, Оля! Если бы мне пришлось обитать вместе с ним даже в такой жалкой лачуге, как наша, то я бы с радостью поселилась в этом чудовищном месте с этой ужасной кухней, холодными цементными полами и всем остальным, потому что быть рядом с ним — это все равно, что лежать среди цветущего клевера и неважно где». В палатке среди бушующего урагана, без крыши над головой, среди каких-нибудь джунглей. Главное, рядом с ним. Уже одно это сделало бы меня счастливой. А с нами, то есть с тобой и мной, все наоборот. Посели ты меня даже во дворце. Осыпь драгоценностями с ног до головы. Мои чувства к тебе останутся неизменными. Такими же, как и сейчас. Каждое утро я буду просыпаться с тяжелым сердцем и с одной неотвязной мыслью, как бы поскорее убежать отсюда. Потому что ты — это не он, — и ты никогда не станешь похожим на него. Я пошел. Дот молча кивает в сторону мужа, наверняка опять собирается встретиться со своими ублюдочными приятелями в пабе. Впрочем, какая ей разница, так даже лучше. По крайней мере, побудет дома одна. Как только щелкает замок входной двери, Дот торопливо вытирает руки о подол своей юбки и спешит в спальню. Берет стоящий в углу чемодан, открывает его и достает оттуда раковину, которая лежит в самом низу, под ее бельем. Возвращается вместе с раковиной в большую комнату, садится на стул, тот самый, на котором еще совсем недавно сидел ее муж, потом кладет раковину себе на колени, делает глубокий вдох и начинает говорить. Говорит медленно, четко произнося каждое слово так, чтобы Сол наверняка все услышал. «Это снова я. У нас все по-старому. Понимаю». Я должна стараться, делать над собой усилия, но это трудно. Уолли, в сущности, неплохой парень, но он — это не ты. Да, он не жирный Боров, не злодей какой-то, но все равно, будь он и самой прославленной звездой эстрады, типа Билли Фьюри, меня все равно трясет лишь от одной только мысли, что нужно ложиться с ним в одну постель. Я вот все думаю, а как бы здесь жилось нам с тобой, если бы мы тут поселились? Думаю, нам было бы хорошо даже здесь, не правда ли? И не просто хорошо, нам было бы чудесно. Нам с тобой везде было бы хорошо, как мне кажется. Я бы тебе наготавливала яблочные пироги, как и обещала. Мы обязательно нашли бы здесь хорошие места для прогулок с Симоном. И все бы у нас было замечательно, потому что у нас был бы свой собственный угол, наш дом, где каждый волен жить, как хочется, и заниматься тем, чем хочется. Тут замолчала, обдумывая, что сказать дальше. Она собиралась поговорить о Симоне. «Эй!» «Ты чем тут развлекаешься, а?» Голос Уолли застал ее врасплох. От неожиданности она даже подскочила на стуле, а потом глянула прямо в лицо мужу. Она даже не слышала, как он вернулся. Поглощенная своим разговором с Солом, она не расслышала, как щелкнул замок в дверной скважине, как хлопнула входная дверь. И сейчас испытывала страшную неловкость от того, что ее застали врасплох. И не только из-за того, что может подумать у Уолли. Скорее, из-за того, что сейчас их супружеская перепалка станет слышна на побережье далекого острова, затерянного в океане. Ничего такого. Я ничего не делаю. Она закрыла раковину обеими руками, прижав ее к коленям. «А с кем ты тогда болтала?» В голосе Оли послышалась плохо скрываемая агрессия. Он яростно сжал кулаки. «Какого черта, я спрашиваю?» «Я ни с кем не разговаривала». Вижу, что здесь никого нет и что ты сидишь на своей заднице в полном одиночестве. Но кому-то ты же вызывалась печь яблочные пироги, а? Говорила так, будто этот кто-то здесь рядом с тобой. Дот почувствовала, как краска ударила ей в лицо. Ей моментально сделалось жарко, даже шея покраснела. Господи, пулей пронеслось в голове, неужели он все слышал? Воля опустился перед ней на корточки, голос его снова стал мягким. Знаешь, Дот... «Сейчас я хочу лишь одного. Хочу знать, кого ты там собиралась попотчивать яблочными пирогами, в то время как я изо дня в день душусь этим проклятым беконом и всегда благодарен тебе за то, что ты соизволяешь приготовить мне хоть что-то, пусть и невкусное, пусть уже и навязшее в зубах и надоевшее до чертиков». Дот подавленно молчала. «Так. Не хочешь говорить, да?» Что ж, моя любовь, нетрудно догадаться, для кого предназначены все твои речи. Совсем даже не трудно. Тому парню, с которым ты встречалась до меня, ведь так? Тому черномазому, который снял с тебя первую пробу, я прав? Барбара рассказывала мне, что ты путалась с каким-то иностранцем. Уолли поднялся с пола, тяжело дыша. Под он размышлял, что еще добавить к сказанному. «Надо сказать, у тебя железная выдержка, любовь моя». Ты вышла за меня замуж, ты живешь вместе со мной, но за все то время, что мы прожили здесь, ты ни разу не проявила ко мне ни малейшего интереса, не говоря уже о добром отношении. Но стоило мне только отвернуться, и ты тут же начинаешь трещать с каким-то ублюдком, который отирается сейчас на другом конце света и который плевать хотел и на тебя, и на твою болтовню. Но с ним ты разговариваешь, словно с особой королевских кровей, а меня пинаешь ногами, будто я бездомный пес». «Я, видите ли, раздражаю тебя своим присутствием, хотя именно я даю тебе крышу над головой. И, как тот последний идиот, терплю всю эту фигню и тупо молчу. И что я получаю взамен?» «Да ничего, черт меня, дери!» У Дот потекли по лицу слезы, но она молчала. В глубине души она понимала, Оли прав, и все, что он только что высказал ей, правда. «Ну что? Будем продолжать играть в молчанку». Уолли подошел к окну и уставился на царство бетона, которое окружало их со всех сторон. «Я знаю, ты была хорошей девушкой. Все так говорили. К тому же красавица. Но я и понятия не имел, что у тебя не все в порядке с головой. Ты тронутая. Офигеть можно от всех твоих фокусов. Наверное, с Барбарой срослось бы получше. Но вот черт меня дери, погнался за красотой. Что получил взамен? Да, с Барбарой такого бы точно не случилось». Дот молчала. Кто знает, возможно, у Оли и прав. Быть может, они с Барбарой действительно были бы вполне счастливы. Кто знает, как же все пошло наперекосяк. И не только в ее жизни. Оля снова повернулся к ней лицом. В эту минуту он явно размышлял, что ему делать дальше. Это было отчетливо видно по выражению его лица. Но вот он приблизился вплотную к жене и схватился рукой за раковину. Но Дот изо всех сил уперлась ему локтями в грудь, не давая возможности выхватить раковину, продолжая прижимать ее обеими руками к своему подбородку. «Нет, убери прочь свою руку, отдай, Уолли, она моя!» Какое-то время оба боролись друг с другом, словно дети. «Напоминаю тебе, моя дорогая, что мы с тобой супруги, и все мое твое. А все... Отдай!» «Нет!» — взвизгнула Дот с такой силой, что Уолли даже... Удивился, услышав, как жена может так кричать, «Не прикасайся к ней, Олли! Это все, что у меня осталось от него, все, что осталось!» Однако этот вопль отчаяния еще больше взбесил Олли. Он рывком выхватил раковину из рук жены, а второй рукой больно прижал ее голову к спинке стула. «Это правда? Больше ничего не осталось?» — злобно спросил Олли. «Тогда запомни. Впредь я не позволю тебе делать из меня чучело гороховое». Хочу яблочных пирогов, вот чего я хочу, как-никак, а пока я твой муж, будь оно все трижды неладно. Он отступил от нее, не выпуская раковину из руки. Дот подскочила к нему. Оля, пожалуйста, пожалуйста, отдай мне раковину. Пожалуйста, умоляю, ее подарил мне мой дедушка. Какую-то долю секунды Оля колебался, потом открыл входную дверь. Дот побежала следом, но было поздно. Он со всего размаха швырнул раковину куда-то вниз, отпустив ее в бреющий полет. Дот, раскинув руки, словно завороженная, молча наблюдала за тем, чему была уже не в силах помешать. Какое-то время раковина медленно парила в воздухе, словно птица, а потом перевернулась и, приобретя ускорение, со всего размаха шлепнулась на забетонированную площадку внизу, разлетевшись на сотни мелких осколков. До конца своих дней Дот запомнила эту картину страшного полета. Стоило ей закрыть глаза, и тут же в памяти воскресало увиденное, неспешное парение, а потом стремительное приближение к земле, и бац, резкий звук падения озим. Гнев у Оли утих так же внезапно, как и возник. Судя по всему, он уже раскаивался в том, что сделал. Дот продолжала бессмысленно пялиться на осколки, лежавшие внизу, посверкивающие розовым в лучах солнца, Потом она медленно опустилась по стенке, усевшись прямо на пол у самых дверей. На нее вдруг нахлынуло какое-то странное отчуждение от всего и вся. Одно она знала наверняка — она больше никогда не будет разговаривать с Солом. А еще, наконец-то, она получила ответ на вопрос, который ее уже давно мучил. Так сколько же времени понадобится ей, чтобы начать сходить с ума? Оказывается, всего лишь три месяца и пять дней. Когда наступила ночь, она на четвереньках пробралась в спальню и плюхнулась на провонявший потом матрас. Где-то на улице послышался детский смех. Веселый детский смех, ей уже так никогда не смеяться. Никогда больше она не прикоснется к губам мужчины с жаждой поцелуя от любимого. Никогда не положит ему руку на грудь, сгорая от желания. Сердце ее разбито, и эти осколки тоже никогда не собрать воедино — Неужели ее рассудок действительно помутился? И отныне она обречена до конца своих дней прожить никому не нужной обузой. Она состарится и умрет в полном одиночестве, но при этом, будучи замужем, умрет от тоски по мужчине, которого у нее так жестоко отняли. Разве что тело ее будет до последнего продолжать хранить те волшебные воспоминания, когда они были рядом, Когда сливались в объятиях, и их тела высекали в этот миг божественные искры, которые все еще продолжают мерцать где-то в самых дальних глубинах ее сознания и плоти. Она закрывает глаза и снова видит перед собой картину того последнего вечера, который они с солом провели вместе в клубе Ронни Скотс. Вот они сидят в баре, потягивают из фужеров шампанское, а пальцы их рук тесно переплетены, и они не сводят глаз друг с друга. Тогда они еще не знали, что это последние часы, которые им суждено провести вместе. Интересно, что бы она ему сказала, если бы знала, что это их последняя встреча? Вряд ли ее слова имели бы такое уж большое значение для их будущего. И уж тем более, едва ли они изменили бы это будущее. Так распорядилась судьба, и им двоим осталось лишь одно — подчиниться неумолимому ходу событий, от них независящих. Неумолимый рок — «Кажется, так, говорят в подобных случаях». Она устала, откинула голову на свою детскую подушку и, как ни странно, почти сразу же забылась глубоким сном смертельно уставшего человека. На рассвете она проснулась от громкого лязга входной двери. В дверях спальни завис Воли он что-то бессвязно бормотал себе под нос. Какое-то время его водило из стороны в сторону, Но вот, наконец, он переступил порог и сделал несколько шагов, спотыкаясь и цепляясь за собственные башмаки. От него сильно разило спиртным, гремучая смесь запахов ударила ей в нос, скорее всего, виски и пиво. Кое-как он стянул с себя брюки и рухнул на матрас в рубашке и носках. Дот лежала, не шевелясь, молча глядела на желтовато-оранжевый свет уличных фонарей, проникающий в комнату. Оля слегка пошевелился на своей половине, И Дот вдруг почувствовала, как сотрясаются его плечи, все его тело от рыданий, которые он пытался заглушить, уткнувшись носом в подушку. На Дот нахлынула волна сочувствия, но слова утешения не шли с языка. Тогда она просто положила руку ему на спину и стала гладить ее. Так обычно утешают незнакомых, маленьких деток, когда застают их в слезах. Слова Оли прозвучали неразборчиво сквозь толщ подушки, Но Дот поняла их правильно и услышала все до последней буквы. Все. С меня довольно. Сердце Дот ёкнуло. Что ж, он прав, так больше жить нельзя. Все, что еще оставалось живого в ее душе, было сброшено с балкона и разбилось вместе с раковиной. Трудно сказать, смогут ли они после этого снова начать все сначала. Но в эту самую минуту ей было жаль, очень жаль их обоих. «Солнечное морозное утро». Еще совсем недавно в такую погоду она с удовольствием прошвырнулась бы по улицам своего родного микрорайона Лаймхаус в обществе лучшей подружки Барбары. Или они бы вместе смотались в доки, а потом зарулили бы в какое-нибудь кафе, чтобы посидеть, поболтать, выпить по чашечке чая или кофе. Дот смахнула слезы с лица и снова принялась наводить порядок на кухонном столе. Она больно прикусила верхнюю губу, чтобы перестать плакать, «Хватит слез. Хватит тоски. Но вот только как все это прекратить?» Дот не знала. В одной руке она держала полосатое кухонное полотенце, которым только что закончила протирать тарелки, оставшиеся немытыми после вчерашнего ужина. Пальцами другой руки крепко уцепилась за металлический кронштейн, чтобы не потерять равновесие и не упасть. Пряди волос упали на лицо и закрыли глаза — и Дот словно спряталась за этот водопад шоколадных кудрей. Прошло уже три дня с тех пор, как разбилась раковина, но стоило Дот только вспомнить, как она парила в воздухе, прежде чем упасть на бетонный пол, и слезы сами собой начинали литься из глаз. Странная вещь. Ведь Сол даже не видел этой раковины, не говоря уже о том, чтобы держать ее в руках, и тем не менее именно этот предмет какими-то незримыми узами накрепко соединял ее с любимым волшебство, иначе и не скажешь. А еще раковина — это то немногое, что осталось у нее от детства, память о дедушке. И неважно, что до своего вторичного обретения раковина много лет провалялась в сарае среди кучи прочего хлама. Но, конечно, главная причина слез — это сол и все, что с ним связано. Держись, Дот, командует она сама себе тихо, но решительно, одновременно и утешая себя, и настраивая на лучшее кухню крадучись, заглядывает муж. На ногах черные носки и только, зато совсем не слышно звука его шагов. Она поворачивается ему навстречу. Чего он хочет? Чашку чая, бутерброды? Темные круги под глазами — результат нескольких бессонных ночей к ряду. Скулы заострились, кожа приобрела какую-то болезненную желтоватую бледность, измученное выражение лица. Кажется, он снова плакал. Но спросить его об этом напрямую Дот не решается — «Она слишком плохо знает Уолли. Зато она спрашивает о другом. «Что мы будем делать, Уолли? Мы не можем больше жить так, как живем. Верно ведь?» Странно нарушить молчание, которое установилось между ними, застопорив все остальное, словно глыба льда, и вдруг молчание нарушено. И не просто нарушено. дот задала мужу наисерьезнейший вопрос. «Речь ведь идет не о чашке чая и не о просьбе передать кетчуп с другого конца стола». Оля смотрит ей прямо в глаза. Это тоже прогресс. С того самого момента, как они произносили в церкви слова брачного обета, поклявшись друг другу быть вместе и в радости, и в горе, он еще ни разу не посмотрел на нее вот так в глаза. Оля взъерошил волосы на голове, задержав пальцы на затылке, закрыл глаза и сделал глубокий вдох потом прошелся рукой по лицу, яростно потер подбородок и шумно выдохнул. «Пошли поговорим», — спокойно сказал он. Дот молча проследовала за ним в большую комнату, бросила полотенце на кухонный стол и на ходу вытерла руки, а подул юбки. Негромко шипел газ в камине, они уселись на скрипучих виниловых стульях. Дот положила себе на колени небольшую подушечку в вязаной наволочке, а сверху положила руки, тесно переплетя кисти, словно выстраивая некий барьер между собой и мужем. Уолли слегка подался вперед, локтями упершись в колени. Рукава рубашки были закатаны до локтей, туго обтягивая бицепсы. Его лицо оказалось совсем рядом с ее лицом. «Прости меня за эту раковину. Я не должен был ее разбивать». «Прощаю». Хотя в глубине души она знала, что ни о каком прощении речи нет – «Ты ведь встречалась с моими родителями. И с мамой, и с отцом. Видела их». Он говорил медленно, тщательно взвешивая каждое слово, но при этом внешне оставался абсолютно спокойным. Дот кивнула, пока еще не понимая, к чему он клонит. От них никогда не было проку. Ни в чем. Совершенно бесполезные люди. Одна труха. «Помню, нам прислали из школы письмо». Мои учителя не сомневались в том, что я легко сдам вступительные экзамены в гимназию и продолжу свое образование дальше. Я положил письмо на каминную полку и сказал отцу, что скоро в гимназии будет день открытых дверей. «Ты сводишь меня туда?» — спросил я его. Он взглянул на меня, насупившись, и лишь буркнул в ответ. «А зачем?» Будто сама мысль о том, что мне стоит продолжить учебу и получить хорошее образование, показалась ему настолько абсурдной, что он даже не соизволил обсудить со мной такие перспективы. Но папашка мой, человек очень политизированный, надо сказать, любит порассуждать при случае об исторической миссии пролетариата. Сказал, что если я начну обучаться во всяких гимназиях, то попросту предам идеалы своего класса, нахватаюсь там всяких разных идей, которые никак не соответствуют моему общественному положению. Я хотел спросить у него, а какое такое общественное положение у меня конкретно? Да что толку спрашивать, все равно это ничего бы не дало в итоге». Думаю, что многое в моей жизни могло бы сложиться иначе, если бы... Но они ведь все уже заранее спланировали за меня. От них не было никакого прока не только мне. Они между собой собачились всю жизнь, сколько я себя помню. Никогда я не видел их счастливыми. Никогда они не представали передо мной супружеской парой, готовой поддержать друг друга или помочь. Честно. А потом я как-то раз попал к вам. Твой отец пригласил меня к себе в гости». «Мы ведь с ним вместе работали когда-то, и стоило мне переступить порог вашего дома, на меня тут же пахнуло теплом и уютом. Я еще вешал свое пальто в прихожей, а твоя мать уже начала звенеть чашками на кухне. Тут же был накрыт стол, подали чай и даже какой-то фруктовый торт к нему. Я почувствовал себя настоящим королем, ей-богу. Помню, как они оба весело смеялись, слушая что-то по радио, только не припомню, что». Наверняка какую-нибудь ерунду подала голос Дот и тут же вспомнила, сколько счастливых часов она провела вместе со своими близкими в задней комнате. Сколько было смеха, шуток, розыгрышей, а в доме тепло, полыхает камин, уютно. Да, все так и было, пока не... Уолли продолжил говорить, не обращая внимания на ее реплику. «Я помню, тогда подумал, хотел бы и я так жить, как Рек, Иметь свою семью, любящую жену, которая всегда была бы рада меня видеть». А если в доме вдруг окажется случайный гость, то всегда найдется фруктовый торт, который тут же будет выставлен на стол. И жена, которая всегда рядом и которая так же весело и заразительно смеется моим шуточкам, и тут же готова пуститься со мной в пляс под какую-нибудь старую мелодию, звучащую по радио. Дот постаралась изгнать из памяти картинку того, как сол кружит ее в танце, сжимая в своих объятиях. Об этом думать сейчас было бы слишком больно. И так всякий раз, когда она вспоминала о том незабываемом вечере, эти воспоминания действовали на ее душу, словно острые дротики, пущенные чьей-то меткой рукой, которые ранили не только сердце, но и разум. А потом я встретил тебя. Ты была так прекрасна, так ослепительно хороша. Я и подумать не мог, что ты когда-нибудь посмотришь на меня, на такого, как я. Я и не смотрела, и продолжаю не смотреть в твою сторону» но твой отец убедил меня, что ты чересчур застенчива. Потом сказал, что у тебя недавно были какие-то неприятности в личной жизни, и что неплохо было бы, если бы рядом с тобой все время был человек, который сумел бы о тебе позаботиться. Я действительно хотела, чтобы рядом со мной был мужчина, который стал бы обо мне заботиться, но этот мужчина не ты, Оля. И тогда я подумал, а почему не я? Я вполне смогу позаботиться о тебе, «Мы поженимся. У нас с тобой появится такой же уютный дом, как у твоих родителей. Дом, в котором полно счастья и всегда играет радио. Оль, я... Позволь, я закончу. Я ведь небольшой мастак по части разговоров. Но мне надо выговориться, сказать тебе, Дот, все, что я хочу сказать, пока у меня есть силы это сделать. Я даже думал, что ты будешь благодарна мне за поддержку. Я понимаю, звучит это немного глупо, но я так думал». «Думал, что ты обрадуешься возможности выйти замуж после того, как тебя бросили, что мы начнем с тобой строить нашу совместную жизнь с чистого листа, будем постепенно узнавать друг друга, и, кто знает, быть может, даже когда-нибудь сумеем. Но теперь я вижу, что все это пустые фантазии. Я и представить себе не мог, что буду так страшно одинок именно после того, как женюсь». Да и ты, насколько я понимаю, тоже страдаешь от одиночества. Дот согласно кивнула головой. Да, я одинока, Воле, Очень одинока. Я все время чувствую себя не в своей тарелке. Прихожу домой, не знаю, где мне встать, где сесть, что сказать и как это сказать. То квартирка кажется мне совсем маленькой, то, напротив, я чересчур велик для нее. Поэтому я стараюсь при первой же возможности улизнуть прочь, просто чтобы не быть нам рядом друг с другом, чтобы освободить тебе место, что ли. Вот я и иду в парк, сажусь на скамейку и сижу там часами, просто сижу и дышу полной грудью. И мне хорошо. Мне легко дышится, у меня расправляются плечи, с меня спадает то напряжение, которое я постоянно чувствую, когда нахожусь здесь. Но вот я возвращаюсь домой и понимаю, что в этой квартире я лишний, что ты не хочешь меня видеть, но что же мне делать, Дот? Ведь я же здесь живу, это и мой дом тоже». Уолли понял, что непроизвольно перешел на повышенные тона и замолчал. Через пару секунд он снова заговорил, но уже прежним спокойным тоном, контролируя собственные эмоции. «Понимаю, в сложившейся ситуации нет твоей вины, но и моей тоже нет. И ты абсолютно права, так жить дальше нельзя, потому что это не жизнь, а потому нам надо серьезно поговорить и разобраться в наших отношениях». «Ты прав, Уолли, мы должны». Дот почувствовал неприятную пустоту в желудке, уже заранее понимая, что может получиться из такого разговора. «Ты многого не знаешь обо мне, Дот. По правде говоря, ты вообще ничего обо мне не знаешь. Между тем, я вот уже сколько лет рачительно собираю деньги. Кстати, я и обстановку сюда не покупал только потому, что хочу приобрести собственный дом. И у меня, кстати, уже достаточно денег для первого взноса. Не знаю, понравится ли тебе такая идея, но в любом случае... «Собственная недвижимость – это хороший материальный тыл для любой семьи. Я думал, мы начнем вместе искать подходящее жилье, строить планы на будущее и все такое. Но теперь я вижу, что все это пустое. А с другой стороны, ты ведь моя жена, Дот, мы с тобой женаты. Что автоматически означает, что нам долго предстоит жить вместе под одной крышей. Возможно, до конца наших дней, но я не хочу провести этот остаток моих дней с женщиной, которая не хочет быть со мной. Не хочу и не могу». В комнате повисло короткое молчание. Обоим нужно было время, чтобы все обдумать и вникнуть в смысл того, что только что сказал Оле. «Как ты считаешь, Дот, я прав? Я говорю по справедливости?» Дот кивнула в ответ. «У Оли более чем прав». «Ну, раз так, то вот тебе мой план, который я тут придумал. Вариантов у нас с тобой немного. Либо мы продолжим нашу семейную жизнь как нормальная супружеская пара, либо распрощаемся и покончим с этой тягомотиной раз и навсегда. Но для того, чтобы мы с тобой смогли принять окончательное решение, надо, чтобы ты прежде всего разобралась сама с собой. Дот почувствовала, как участился ее пульс. Неужели Уолли предлагает ей развод? Мысль о том, что она может стать разведенкой, да плюс еще матерью-одиночкой пугала, что она будет делать? Кому обратиться за помощью? Но вопрос в другом. А сможет ли она и дальше жить с мужчиной, которого не любит, с мужчиной, который вызывает у нее отвращение, уже одним тем, что он не сол? Нет, не сможет. И тут у Олли прав, он не виноват, что все случилось именно так, как случилось, и продолжать третировать его впредь будет просто несправедливо. Ну так вот, вместо первого взноса на дом я потратил деньги на другое. Дот бросила на него непонимающий взгляд. Зачем он ей это говорит? Какая ей разница, где и на что он потратил свои деньги? Ведь это же его деньги. Наверняка спустил в пабе на виски или проиграл на бегах, делая ставки у букмекеров. Ну и пусть. Собственный дом ничего не решит в их отношениях и не изменит ситуацию. В этом она была уверена на все сто. Уолли поднялся со стула, слегка потянулся и полез рукой во внутренний карман пиджака. Чёрные матерчатые брюки уже поползли вверх, плотно обхватив его костлявый таз. Ооли извлёк из кармана белый конверт, который не был запечатан. Какое-то время он молча постукивал конвертом о ладонь другой руки, словно решая для себя уже в последний раз отдавать или не отдавать конверт. «Наверняка. В конверте все бумаги, необходимые для начала бракоразводного процесса», испугалась дот. Боже, что же мне делать? Куда идти? Я хочу, Дот, чтобы ты уехала на время. На месяц или на неделю, как получится. Постарайся за это время разобраться сама с собой, а потом мы решим, что нам делать дальше. Можешь оставаться там, куда ты поедешь. Можешь вернуться сюда, ко мне, и снова начать жить со мной, только нормально жить, понимаешь, о чем я? Чтобы в этом доме всегда звучала музыка, был... «Вкусный обед, супружеская близость, все как положено». «Супружеская близость». Последние слова Уолли прозвучали, как удар колокола. «Да, именно она может либо привязать их друг к другу, либо развести навсегда». Уолли протянул конверт жене. Дот взялась за него кончиками пальцев, и какую-то долю секунды они оба держались за конверт с разных сторон, словно Уолли все еще продолжал сомневаться в том, а стоит ли его отдавать ей. Но вот конверт перешел уже только в ее руки, она перевернула его обратной стороной и открыла, засунула пальцы внутрь и нащупала плотную картонку. Достала, поднесла к глазам и внимательно почитала, осмысливая каждое слово, каждую букву и цифру. Уолли действительно спустил все свои накопления на то, чтобы купить ей билет. «Билет в оба конца с открытой датой возвращения домой. Билет до Сент-Люси». Изумленная Дот молча разглядывала небольшой прямоугольник площадью никак не более 30 дюймов и стоивший гораздо, гораздо дороже всех составляющих его цифр. Она повесила голову, почти касаясь груди, и глубоко втянула в себя воздух, потом сделала еще один вдох и еще, пока дыхание не пришло в норму. Вначале она решила просто погладить его по коленке, потом подойти и обнять, но, подумав, отказалась от столь эмоциональной реакции, «Спасибо». «Огромное спасибо, Олли!» Она улыбнулась мужу и неожиданно для себя самой подскочила и поцеловала его прямо в губы. Он прижал ее к себе и тоже поцеловал в ответ. На какое-то время у обоих занялось дыхание. А потом Ооли сорвался с места, схватил с вешалки в прихожей пальто и скрылся за дверью. Но Дот успела заметить, что в его глазах мелькнуло разочарование, и она поняла, что, несмотря на всю свою бравую риторику, муж в глубине души до последнего надеялся, что она откажется воспользоваться билетом и останется у Элтемстоу. Дот еще раз внимательно изучила билет и сопутствующие бумаги. Британская авиакомпания доставит ее вначале до Нью-Йорка, а потом на остров Барбадос, а оттуда уже вертолетом с несколькими посадками на соседних островах Её отвезут на берег того залива, в водах которого плещется каждое утро её возлюбленный. Как хорошо. В голове вдруг моментально всё прояснилось, словно рассеялся густой туман, в котором Дод жила все последние месяцы. Всё внутри ликовало, сердце бешено колотилось в груди, она прижала билет к груди: "Я еду, я еду к тебе, сол". Дот подпрыгнула и закружилась по комнате. Словно балерина, устремившаяся навстречу своему партнеру,